У меня денег нет, сказал Сашка. Я по делу приехал. Дело чего искать? Дело само ищет. Все заборы и объявлениями неувершины. На море хочу попасть, сказал Сашка. Все на рыбацких тысячах помешались, прости, Господи. Не тысячи, море, море. Вода она и есть вода. Сашка сел на скамейку, снял пальто, положил его на чемодан. Даньеньки, фронт. Ничего, если я несколько дней у вас поживу, пока не устроюсь. Если и правда не репьющий, живи, есть, картошки купи, но живи себе на здоровье. Спасибо. Одно и Однутом мне скучно. Я комнатку маленькую недавно белила, светло там чисто. Будешь жить, словно девушка. А море тут далеко? Как далеко, если на море живем? Море. Скучно стоял на вершине сопки. Был ветер и черный отдутый камень. Несколько чахлых, искреблённых лиственниц чудом держались на такой высоте. Внизу было море. Сашка не отрываясь, смотрел на него. Море казалось зеркально гладким. Корабли выглядели отсюда игрушечными. Они стояли на рейде, видна была тенях на гладкой воде, и они казались особенно неподвижными. Несколько катеров метались по рейду, как бы проверяя стоящие пароходы. Склейкий блик солнца отражался в дальней воде. Еще дальше за бликом море сливалось белестой мутью, и на границе её шёл небо темный пароходный дым, но самого парохода не было видно. С бухты дул ветер, Сашка ладонью потрогал его, потом подошел к лиственнице, погладил искривленный ствол, приклонился. Около 50 или 60 лет тому назад точно так же стоял на этой сопке Неудавшийся смещенник и богослов Николай Шалановцев. Вдоль берега тянулась влажная полоса гальки, поблескивающей на солнце, казалось, что корабли вырезаны из черной жести и окаймлены ярко-надраенной бронзой. Сашка поднял ленту морской капусты, и принялся ее желать. Неведомо откуда набежавший вал подкатил к ногам, замочил Сашки ботинки и оставил фарфоровый пузырек. На белом боку пузырька бежал синий парусник. Паруса были надуты и кудревались вдоль бортов синие волны. Сашка взял пузырек, долго смотрел на него, бережно спрятал карман. Все происходило почти по мечте. Сашка пошел медленно, чуть горбившись, выбирая дорогу между обкатанных морем плыв. Могучий пароходный зов потряс воздух. Гудк присоединился второй, второму и тот час точно солнце ждало этой минуты, красный свет упал на бухту, окрасил ее. и вспыхнули красным пароходные силуэты, море и дальние сопки, и заснеженные склоны запевали вослепительно-розово. Вряд ли найдется человек, который минуту душевной, так сказать, Важной для жизни сосредоточенности может спокойно услышать далекий ход паровоза за лесом ночной призыв электрички заоблачный гул самолета или пароходный гудок Эти звуки приходят к нам как напоминание о пространствах о наших пращурах про охотниках и собирателях о предках кочевниках которые ногами открывали неизученную планету открывали материки степи, горные хребты, лесные пространства и пустыни. Никогда не придет время, когда человек будет равнодушен к сигналам дороги, гудкам, стартун командам, рёву оживших двигателей. Как раньше, он не был равнодушен к ржанию коней, стуку копыт и колес, к крику караванных верблюдов, и потому звуки дороги окрашивают мгновение жизни, в котором мы их услыхали неповторимой краской нашего бытия. Город, разбросанный по сколам, светился огнями сквозь белый сумерек полярного дня. Легкий туман окутывал и бухту. Сквозь туман просвечивали разноцветные огни кораблей. Сашка, оскальзываясь, шел по камням. В лежали моторы моторов кранов, ухали грузы, мегафон разносил резкую командную речь, во все это врезались сирены катеров, короткие деловые гудки. Порт работал. Порт. Огромные ворота порта принимали в себя вереницы машин. Обратно машины выходили нагруженные контейнерами с заморскими надписями.